Глава 77. Возвращение Шеврикуки в землескреб к служебным занятиям вышло тихим. Пенсионеры Уткины с урожаем, с оленями, вареньями, маринадами, сушеными грибами вернулись в Москву. И Шеврикуке снова пришлось назначить себе местом обитания квартиру картежника-акулы Зелепукина выкурив оттуда временных жильцов и жилиц. Не было в квартире Зелепукина ни уюта, ни малахитовой вазы, да и просто чистоту в ней пришлось наводить неделю. Из подъездов своих Шеврикука почти не выбирался. Упоминая в реляции о ранах и повреждениях, он писал, в частности, и о собственных ущербах. Голова его была забинтована, челюсть бинтом же подтянута, Левая рука висела на перевязи, ребра болели, вид он имел изувеченного. Но в калекопункт на улице Королева на этот раз он не совался. Больничный не конючил, а пользовал себя травами и отварами. Благо, запасы их у него были. Присмирением тени чиновника Фруктова пока не занимался. Очень скоро, благодаря аптекарским средствам Шеврикуки, Его недомогания ослабли, повязки и бинты были удалены, и Шеврикука, убедившись, что дела в его подъездах налаживаются, и даже один неизбежный будто бы развод отменен, позволил себе выйти в свет. Поначалу, надев клубный кафтан, отправился в большую утробу в ночное собрание домовых. Конечно, там ощущалось возбуждение, Но ни о каких пирах победителей и речи быть не могло. Тяжко дался отпор отродьям башни, а потом и разгром их. Нельзя было увидеть теперь среди Останкинских домовых ни Аскета и квартального верховода Поликратова, ни Веслоухова Феденяпина, назвавшего Шеврикуку в Ильин день богачом, ни старика Ивана Борисовича, вынужденного ватниками поддерживать оборонное состояние духа, Ни болтуна, майонеза Помпидуева, даже и без него было сейчас грустно. Да многих, многих, и никогда они более не объявятся в Останкине. Пали в боях с отродьями. И калю убогий, будто бы пропал без вести. А громкогласный Артем Лукич ходил неслышным калекой. Скверными сложились отношения Шеврикуки с тончайшим Велизарием Аркадьевичем. А увидев Велизария Аркадьевича живым, Шеврикука чуть ли не расплакался от радости. Обнял старика. «Отдолели супостата-то», — бормотал Велизарий Аркадьевич. Вы «Выстыли, и ничего они у нас не отобрали? Что тут творилось? Вы-то были где-то в командировке». «Да, в командировке», — подтвердил Шеврикука. «В отъезде». Его даже радовало то, что к нему не пристают с расспросами, утвердившись в мнении, что в дни напряжений он был в отъезде. И не спрашивали, а допустимы были бы и ехидства, далеким ли был его отъезд и чем он, отъехав, занимался. Велизарий Аркадьевич не носил более костюмы из мешковины и буц победителя буров. Явился он в собрание в свободной блузе живописца репинских времен. Но вид его вызвал у Шеврикуки жалость и печаль. И тосковал наверняка Велизарий Аркадьевич о добрейшем Иване Борисовиче. О Петре же Арсеньевиче имя с Шеврикукой не было произнесено ни слова. Любохваты продольные были замечены Шеврикукой издалека. Сытые, наглые, горластые, всем довольные. К нему они не приближались, он к ним тоже и, как показалось Шеврикуке, взглядывали на него настороженно, будто он мог их чем-то обидеть. Что они-то поделывали в баталиях? Какие совершали подвиги? О баталиях с отродьями Шеврикуке многое было уже известно, но кое о каких подробностях и событийных поворотах он узнал именно в Большую Тробе, выслушивая воспоминания ратников. Цели у отродей были две — добыть чашу-братину с достоянием домовых, само же сословие закабалить и превратить в услужителей себе. Ясно, что хранилище братина они штурмовали не в одном лишь месте, где-то имели и локальные удачи, но после того, как их ударные силы были сломлены у известного шеврику кипоста, отпор им был даден по всей окружности хранилища. Далее их гнали, били и рассеивали. Но прежде, пока Шиврикука Загульным жил в профилактории Малахола и размышлял о томлении, баталии и стычки происходили по всем линиям боевых действий отродий и домовых. Останкинским жителям эти баталии, естественно, остались неведомы, но кое-какие мелкие неприятности ощутили и они. В рядах отродий наблюдались наемные или прельщенные идеи призраки и привидения. Эти дрались рьяно, но бестолково. И как в случае с штурмом хранилища, отродий подводил их высокомерие, неумение оценить иные особенности домовых, а, возможно, и слабая работа разведки. Потерь было много с обеих сторон, но Викторию все же одержали домовые. Свою роль в баталиях Шеврикука нисколько не преувеличивал. Слова о важности поста экс-калюне убогий мог произнести лишь для того, чтобы раззадорить в Шеврикуке воителя. А были, возможно, и более существенные воители, нежели он. Но где же сражались Любохват с Продольным? Этого Шеврикука так и не выяснил. А выяснить хотел. Присутствие отрудей в Останкине не ощущалось куда утекли, уползли, унеслись от родья, недобитые и рассеянные, ведомо не было. Высказывались предположения. Не устремились ли недобытые к сокрушенному, но не истребленному воеводе Бушмелеву, к черного столба? И такое могло быть. Или они уползли в укрытие, приготовленные на случай неудачи и отступления? Но Виктория Викторией, недобитые недобитыми, а следовало уже думать о раздаче пузыря. Опять созрела уверенность. Ну, если не через три дня, то на той неделе начнут раздавать пузырь. В получердачье Шеврикука не обнаружил следов подселенца. Может, тот нашел себе хорошую квартиру со сладкой хозяйкой. Может, гуляет, продолжив каникулы. Может, вернулся в лабораторию Мити Мельникова а поговорить с ним не мешало бы. Охота и любопытство потянули его на покровку. Дом тутомленных был в лесах, обвешанных зелеными, будто бы марлевыми полотнищами. Шумы в нем и вокруг него стояли самые, что ни на есть строительные, обнадеживающие. Бассейн змеи-анаконды был почти готов. Стеклили шатер-башню, вставшую над бассейном. Проникать в дом Тутомленных Шеврикука не стал, а направился сверчковым переулком в салон чудес и благодействий. Там все бурлило. Не было в зале общих операций Дударева, Совокупеевой, крейсера Грозного. И это Шеврикуку даже обрадовало, а то пошли бы вопросы, требующие ложных ответов. Но вот встреча с Дуняшей невзорой Шеврикуку расстроила. Та сидела деловитая, В сером английском костюме вела разговор с клиентом, увидела Шеврикуку, вскочила. Шеврикука хотел было унести ноги, но Дуняша догнала его в коридоре, схватила за руку. «Ты нас ненавидишь!» «Я не имею с вами никаких дел!» Шеврикука резко освободил свою руку. «Мы для тебя подлые стервы. Можешь мне не верить, но Гликерии сейчас истинно плохо. Она не доживет до Маскарада. Она погибнет!» «Она погибает не в первый раз», — сказал Шеврикука и пошел своей дорогой. Он пришел к магазину «Продольного», «Табаки» и «Цветные металлы». Сквозь дверной проем он увидел любохвата и «Продольного». Эки стояли два приличных бизнесмена в дорогих костюмах и без всяких пулеметных лент. И беседовали с двумя же бизнесменами нордической наружности. «Нет, с любохватом и продольным я обязан разобраться», — подумал Шеврикука, не ведая о резолюции, предписывающей освободить его от полномочий.